Глава двадцать Удар о воду оглушает. Холод пронзает тело. Удушье перетягивает горло стальной удавкой. Перед глазами бешено мельтешат пузыри. Я отчаянно дергаюсь в лапах дракона, но тот и не думает меня отпускать. Ральфаир сумасшедший. Он решил убить нас обоих. Бешено стучит в уме. Легкие начинают гореть так, будто в них полыхает пламя. еще мгновение, и я сделаю непроизвольный вдох, втянув себя в воду, и тогда, тогда... И тут Алый Дракон выныривает из озера, я судорожно и жадно хватаю ртом воздух, а потом закашливаюсь. <coughs> Выплюнув тухлую озерную воду, попавшую в рот, я осоловело оглядываюсь. Ральфаир снова взлетел высоко в небо, вот только... Где Клэнфарн? Нет, как мы вообще тут оказались? Мы нырнули в озеро вообще в другом месте. Вокруг возвышается город, это внутренний круг, защищенный от тумана. Несмотря на ночь, повсюду слышен шум оживленного города, и людей здесь много, даже слишком. Они задирают головы, показывая на алого дракона пальцем. А ведь внутренний круг столицы находится далеко от места, где мы были всего минуту назад. Чтобы преодолеть такое расстояние, даже дракону понадобится около получаса. Но Ральфаир переместил нас сюда меньше, чем за минуту. Как такое возможно? Не помню, чтобы раньше он умел подобное. «Мы что, телепортировались?» — хрипло спрашиваю я. «Вроде того». Недовольно рычит дракон, встряхивая длинный шеи. Вниз летят капли воды. «Не хотелось прибегать к этому чужеродному способу, но...» «Ладно, нужно поторапливаться». «Что вы задумали?» «Узнаешь, но...» «Помолчи». Я до боли закусываю губу. Куэнфарн скоро будет здесь, я уверена. Он скоро придет за мной. Возможно, он чувствует меня через метку, раз так быстро нашел. Но что задумал Рульфаир? Надеется заполучить сердце? Или готовит брату ловушку, а может и то, и другое? Взмахнув крыльями, алый дракон стремительно летит к центру города, туда, где мерцает золотом храм огня. Я оглядываюсь кругом. Раньше это была самая богатая часть столицы, а сейчас и здесь царит разруха. Худые изможденные люди сидят на земле, не в силах подняться. Сквозь дырявую одежду просвечивают костлявые тела. Неудивительно, что они живут так плохо. Ведь территория, чтобы выращивать еду, теперь ограничена. А из-за плотного тумана торговля с другими странами невозможно. Вероятно, во всех городах Йордера сейчас такая же ситуация, ведь охранное пламя на центральной башне каждого города страны повторяет пламя столицы, отражая его, как в зеркальце. Если первородный огонь гаснет здесь, то гаснет везде. Вот к чему привела жадность Ральфаира. Теперь он король нищих и обездоленных. Стоило ли это предавать брата? Нет бы исправить ошибку и вернуть к инфарну сердце, чтобы тот возродил пламя. Нет. Ральфаир собирается довести свое грязное дело до конца. Но они ведь братья. Так почему не могут поладить? Почему ненависть оказалась сильнее семейных чувств? Из-за того, что у них разные матери? Но разве это так важно? Вон хотя бы посмотреть на моего папу и его брата, дядю Аллана. Характер у них, как небо и земля, и матери тоже разные. Но все же друг за друга они готовы врагам перегрызть глотки, а здесь... ЛТР, говорю я, чувствуя поднимающуюся горло горечь. Почему вы так ненавидите брата ЛТР? Mm, даже не знаю. Раздается в моей голове надменный голос. Может, потому что не хочу, чтобы сын шерастовой демонической суки, сгубивший мою мать, спокойно сидел на престоле. А может, потому что насмотрелся примеров. «Наш отец вырвал власть у братьев, размажив им головы, хотя в книгах истории пишут иначе, верно? А может, я просто завистливый, сумасшедший мерзавец, грязящая власти? Выбирай вариант, который больше нравится, Эйда. Но из-за ваших действий погибают невинные. Где ты видела невинных, деточка? Помани, посули богатство, обожание власти, власть, и любой радостно прыгнет в бездну. И ближних следом, и ближних следом утянет, как вышло с тобой». Так или иначе, без драконов люди давно вымерли бы на Эльвитарионе. Они прятались от тумана по редким высоким пещерам и дрожали от страха, пока первые дракон-рожденные не зажгли первородное пламя. Так почему я должен переживать о тех, кто жив лишь благодаря милости драконов? «Вы рассуждаете так, словно у вас вообще нет чувств, словно вы не способны сопереживать и любить». «Что ж, приятно, что ты наконец заметила это». Холодно смеется Ральфаир. Смерть пошла на пользу твоей наблюдательности. Но раз тебе не терпится заступиться за всех униженных и невинных, то у тебя будет шанс. Мы уже почти на месте. Держа меня в лапах, дракон перелетает стены королевского дворца. Тот построен в виде огромной зубчатой короны, описывающей большую территорию. А что на ней? Я вытягиваю шею и замираю, разглядев впереди древнюю арену, настолько огромную, что сразу становится ясно, она не для людей. Вокруг арены и земли торчат широкие кожаные навесы. По внутреннему ее периметру тянутся высокие загнутые полуарки и каменные колонны. Но меня царапает какая-то странность. Я прищуриваюсь, пытаясь понять, что не так. В арене определенно есть неправильность форм, нелогичность размеров. Ральфаир чуть разворачивается в полете, и я вижу у ее дальнего края храм, обращенный к небу. По форме он напоминает огромный оскаленный череп зверя. Над его пастью мягко колышется голубоватое пламя. От внезапного понимания мороз пробирает кожу. Нет, это не рукотворное творение. На самом деле столб — это ребра мертвого зверя. Навесы, его потемневшие от времени крылья, а храм — это и правда череп. Череп огромного зверя, слепо смотрящего в бездонное ночное небо. «Арена создана из скелета древнего дракона, настолько гигантского, что он слопал бы за два укуса, а может и за один. Создается ощущение, что когда-то в прошлом древний дракон обессиленно упал здесь и напоследок попытался обнять что-то своим огромным длинным телом, что-то очень важное для него. А уже после, когда он умер, когда плоть сошла с его костей, место облагородили. Выжженную землю заложили каменными плитами». Периметр украсили мраморными башнями, нанесли позолоту на звериный череп, вырезали магические руны на белых ребрах. Невероятно. Выдыхаю я. «Это место зовется Храмом Огня», — говорит Ральфаир. «А чьи это останки?» «Перворожденного дракона по имени Витор. Прародители всех драконов на Эльвельтерионе. Как ты знаешь по книгам, он и Снежная Эльва первыми пришли в этот мир». Но только в закрытых библиотеках можно встретить легенду о том, как спустя тысячи лет счастье эльва потерялась в тумане. Как и требуется глупому герою лиричной сказки, Витор не смог жить спокойно. Он искал свою эльву годами, пока не выбился из сил. Он был так истощен, что его магии не хватало вызвать самую даже крохотную искру. Но упав на холодную землю, он все равно призвал огонь. Только теперь он сжигал в нем не магию. А собственную жизнь. Зачем? Чтобы туман ушел, и чтобы Эльва почувствовала и пошла на огонь, как на маяк. Как печально. И получается, это пламя горит до сих пор, а Эльва до сих пор не пришла? Верно. Выкает Эльфаир. Она бросила его. И в этом вся мораль. Витор был бы жив, если бы не поверил женщине. Может, она не могла прийти, может, даже погибла. Может. Легко соглашается дракон? В любом случае, это лишь легенда. Тем временем мы подлетаем ближе к костяной арене. Лицо начинает покалывать от разлившейся кругом магии, воздух пахнет горячим песком. Хотя первородный огонь слаб и выглядит так, что его сумеет затушить и слабый ветерок, от него исходит древняя сила, от которой закладывают уши, а волоски на шее электролизуются и встают дыбом. Сделав круг, Ральфаир начинает снижаться, и в какой-то момент я ощущаю, будто мы проваливаемся в иное измерение, звуки приглушаются, зрение становится четче, а цвета ярче. Огонь наполняет арену голубоватыми плавающими отцветами, отчего создается ощущение, будто я очутилась под водой. Даже воздух кажется излишне густым. От непривычки я делаю излишне судорожный вдох. Не корчи такое ошарашенное лицо. Мы всего лишь вошли в пространство храма. Раздраженно поясняет Ральфаир, опуская меня на мраморную площадку перед черепом. Я едва не падаю, до того они мели ноги. Мелкие камушки впиваются в босые ступни. Торопливо поправив платье, я с опаской кашусь на череп дракона. Черная глазница размером со взрослого человека. Через нее мертвец будто смотрит прямо на меня, и то, что он видит, его злит. Мне мерещится зловещий алый свет в темной глубине, а зноб передергивает плечи. Закусив губу, я перевожу взгляд на гладкую позолоченную поверхность черепа. В нем искаженно отражаюсь я. Светлые волосы в жутком беспорядке, зеленые глаза широко раскрыты, голубое платье порвано там, где его касались когти. Я выгляжу ужасно. Выгляжу так, будто несколько часов кряду меня тащил в лапах неотесанный грубый дракон. Невесело усмехнувшись, я задираю голову и нахожу взглядом пламя танцующее над приоткрытой мертвой пастью. Сложно поверить, что этот крохотный язычок защищает от тумана огромную территорию, а уж когда будет гореть вовсю, то людям и вовсе нечего бояться. Позади раздается тяжелый звук. Это приземлился Ральфаир. Я бросаю взгляд на небо, надеюсь увидеть летящего Клоинфарна, но там никого нет. Надо тянуть время. Напряженно, думаю, я, сохраняя на лице маску Эйды. Эльтиар! вы собираетесь заполучить сердце?» «И сразу пройти испытание, чтобы взять пламя под контроль?» Спрашиваю, повернувшись к Ральфаиру. Мой голос звучит звонко. Магия пространства усиливает его. Ральфаир не отвечает. «Должно быть, не может передавать слова без соприкосновения. Тряхнув чешуйчатой шеей, он резко складывает перепончатые крылья, поднимая облако пыли. Тело дракона охватывает свечение» а через миг на площадке арены стоит высокий красноволосый мужчина, своей фигурой и размерами напоминающий воина, не вылезающего из сражений. Белая мантия совсем не скрывает его налитые сталью крупные мышцы, на мощных запястьях поблескивают плоские браслеты, в заостренных ушах сверкают золотые серьги. Холодные, алые глаза смотрят на меня в упор, и я невольно обнимаю себя руками. «Да, так и планирую», — отвечает он, по-звериному наклонив голову. «Испытание проходит здесь?» — спрашиваю я. «Верно», — отвечает Ральфаир, шагая ко мне. Я отступаю, но, конечно, мужчина быстрее. За мгновение, оказавшись рядом, он крепко обхватывает мой подбородок горячими пальцами, крутит мое лицо влево и вправо, рассматривая его с таким холодным интересом, будто я не более чем товар на рынке. Любопытно, как черты прошлой жизни воплотились в этой. Голос Ральфаира грубый и какой-то шершавый, Он болезненно цепляет слух. Вроде все сложено из тех же деталей, но впечатление совершенно иное. В этом теле ты мне даже нравишься. Тебе чувствуется какой-то сладкий бунт, который хочется сломить. Не понимаю, о чем вы. Бормачу, пытаясь отстраниться, но у меня получается лишь тогда, когда Ральфаир сам разжимает пальцы. Он надменно дергает уголком губ, как бы говоря: Все то понимаешь. Достав из кармана знакомую уже брошь, сучивает ее мне в руки. «Делай, что должна, и поскорее», — приказывает он. Я смыкаю холодные пальцы на украшении. «Да что же бездных деревьев я должна делать с ними?» — мелькает в уме полный безнадёги вопрос. Изогнутые грани лепестков сжимаются в кожу ладони. Сейчас лазурный камень тусклый. Пока я не касаюсь его своей магией, он не светится. Пытаясь принять решение, я лихорадочно перебираю в уме все, что знаю о броше. Фарн говорил, что она связана с загадкой его пропавшего сердца — Также с помощью броши Эйда разгоняла туман. Еще я знаю, что украшение реагирует лишь на меня и Эйду, но этого мало. Как я должна использовать его прямо сейчас? Что хочет от меня Ральфаир? Спросить его об этом? Нет, нельзя. Если он догадается, что я не Эйда, то перестанет воспринимать меня как союзника, а хуже того, у дракона наверняка есть способ вновь передать мое тело Эйде. Для этого всего-то надо ослабить мое присутствие заклинанием или очередной настойкой. Напряжение крутит нервы. А может, разбить брошь? Нет, глупо. Или сделать вид, что я потеряла память? Или просто упасть в обморок, как в дешевом романе? Или, или, или... Мне страшно до холодных рук. Страшно, что допущу ошибку. Страшно, что меня раскусит. Как мне быть? «Чего медлишь?» С ледяной интонацией спрашивает Ральфаир, и я сглатываю пересохшим горлом. «Мне надо настроиться». «А сколько у нас времени, Эльтиар?» «Мало». «Недовольно кривит губы Ральфаир», «Честно признаться, я ужасно волнуюсь. Подскажите, что я должна сделать в первую очередь?» «Ты издеваешься надо мной?» Ледяным голосом спрашивает Ральфаир. Злость и диким пламенем вспыхивает в его глазах. «Нет, просто тогда займись делом!» Рычит он. «Эльтиар, последний вопрос. Когда все будет окончено, как вы поступите с Клоэнфарном? Вы убьете его?» «Да!» Рявкает Ральфаир с такой яростью что меня едва не сбивает волной магии. И тебя прикончу следом. Доставай сердце, или я сам из тебя его выдерну. Из меня? Так оно все же во мне? Желудок закручивается в тугой узел. Меня тошнит от волнения. Я ловлю себя на том, что безотчетно царапаю собственную руку. Фарн, где же ты? Я мельком смотрю на черное небо и снова возвращаю взгляд к Ральфаиру. Алый дракон нетерпелив. Если я не озвучу ему причину промедления, он найдет собственную, и она мне точно не понравится. Боги! Сейчас будет самый отчаянный блеф в своей жизни. Втянув в воздух сквозь сомкнутые зубы, я перевожу взгляд на дракона, а потом падаю на колени. «Ради снежной эльвы! Простите меня, эль Выдыхаю с отчаянием, голос ломается от внутренней дрожи. «Я... Я не могу сделать то, о чем вы просите. На Ральфаира страшно смотреть». Зрачки в валых глазах сжимаются до крохотной точки. На широких скулах напрягаются желваки, мышцы на шее натягиваются жгутами. И в чем же позволю знать причина? Голос мужчины звучит вкрадчиво, тогда как лицо краснеет от бешенства. Посмотрите на меня, Эльтиар! Шепчу, порывисто разводя руки. Разве вы видите во мне сердце вашего брата? Разве чуете его? Я тебе что, собака, чует? «Но я точно знаю, что она у тебя, ведь иначе ты не связалась бы со мной. Не смогла бы идти через туман мне навстречу». «Так было, но сейчас все изменилось!» — выкрикиваю с отчаянием. Мой голос гулко прокатывается по костяной арене, как если бы его усилила магия. «Когда ваш брат поймал меня в лесу, он все понял. Понял, кто я. Он потащил меня в подвал замка и запер в железной клетке. Он готовил инструменты, обещая резать мое тело по кусочкам. Я испугалась до обморока». Но он сказал, если помогу ему, то он простит меня, чтобы выжить. Я взяла эту брошь и и отдала ему сердце. Теперь она у него. Ложь! Ральфаир клацает зубами так громко, будто желает перекусить мне шею. Его клыки удлиняются, на висках появляются алые чешуйки. Только я способен дать твоей душе новое тело. Только я знаю, где твои родители. Ты бы не поступила так опрометчиво, Эйда. Я лишь хотела выжить. «Иного способа не было. Простите меня, простите!» «Так это благодаря сердцу он так быстро нас нагнал?» «Да, да! Я сожалею, но это правда!» «Плачу я, как плакала бы Эйда. Только так я могла выжить. Это была сделка!» «Посмотрите сами. Эта брошь должна гореть у моих пальцах, но она не реагирует!» «Я протягиваю ему дрожащую руку с брошью, а сама изо всех сил замедляю внутреннюю энергию, чтобы та ни в коем случае не коснулась украшения». Ральфаир переводит пылающий яростью взгляд на лазурную лилию, которую я стискиваю в пальцах. В тусклом камне не мелькает даже искорки. По лицу дракона пробегает судорога, а взгляд темнеет до цвета безлунной ночи. «Я должна была сказать вам раньше, но я боялась...» спотыкаясь, шепчу я. «Боялась, что вы скинете меня в пропасть, как лишний груз. Но у вас есть время улететь, ведь тогда вы спасетесь от гнева Клоинфарна и...» Я не успеваю договорить, потому что Ральфаир вдруг перемещается ко мне шлейфом огня. Выкинув вперед руку, мужчина смыкает на моем трепещущем горле стальные пальцы и дергает меня вверх так, что отрывает от земли. Я испуганно брыкаюсь, но это бесполезно. Проще, пронзенной бабочки соскользнуть с иглы. Кивни, если это ложь, эйда, почти ласково говорит Ральфаир, его жуткий тон, как удавка, что затягивается на моем сердце, сжимая сильнее и сильнее, пока не польется кровь. Воздуха не хватает, я вцепляюсь в предплечье. мужчины, на моих глазах выступают горячие слезы. Это а, авда! Одними губами произношу я, тогда ты бесполезна для меня. Со смертельным спокойствием сообщает дракон: Ты умрешь. К! Не прости! Тело нареча! Думаешь, я боюсь браться? усмехается Ральфаир. Нет, отвечаю я, так как ответила бы Эйда. Но правда в том, что он боится. Я вижу это в его глазах, читаю в искажённых гневом чертах. Мужчина впивается взглядом в моё лицо, будто желая забраться под кожу, заглянуть в мысли, вывернуть их наизнанку. Его стальные пальцы сильнее сжимают моё горло. Больно. Брошь выпадает из руки и со звоном катится по плитам. Я царапаю мужское предплечье, пытаясь пинаться бесполезно. Перед глазами мутнеет. Я вот-вот потеряю сознание. «Тупая сука!» — рявкает Ральфаир, резко отшвыривая меня. Больно стукнувшись коленями, я падаю на пол. Истошно кашляю, уперевшись ладонями в каменную плиту, мужчина начинает метаться туда-сюда диким зверем. Он понял, что я не отдам ему сердце. И, наверное, даже не так важно, есть оно у меня или нет. Если не отдам, то как он будет сражаться с Клоенфарном? Никак. А если его брат все же получил сердце обратно, как я утверждаю, то дела совсем плохие, и надо бежать без промедления. За плечами дракона с хлопком материализуются крылья. Он близок к тому, чтобы сорваться с места. Времени на сомнения все меньше. Клейн Фарн скоро будет здесь. Даже без сердца ему хватит сил убить Ральфаира. И значит, алый дракон проиграл. Значит, мы почти выиграли, почти. Надо лишь немного дожать, чуть-чуть подтолкнуть и... Это все вранье. Вдруг долетает до ушей тихий женский голос. Мое сердце пропускает удар. Я резко разворачиваюсь на звук. Шарю взглядом по гигантскому черепу и неожиданно в его золоченном боку мелькает темное пятно. На гладкой золотой поверхности, как в зеркале, начинает прорисовываться отражение женщины в свободном белом платье. Голубоватые блики первородного огня выхватывают черты лица, застывшего во времени. Стылые глаза, алая улыбка, кожа без единой морщины. Локоны платиновых волос шевелятся, будто змея. Бабушка. Но как? Почему? О, нет! Неверяще выдыхаю я. Где-то пропадала колдунья! Рявка Трольфаир, тоже поворачиваясь к илоне. Он явно не удивлен появлению здесь постороннего. И что значит вранье? И да все же лжет? Вместо ответа Илона наклоняется вперед, и ее полупрозрачная фигура вдруг отделяется от зеркальной золотой глади и бесшумно шагает в реальность. И вот она уже стоит на арене в трех шагах от меня. Ее стройное тело. Эфемерно и зыбка, ее взгляд лишен жизни, она будто призрак, полупрозрачные волосы колышутся на ветру, и того еще более жутко, что бабушка смотрит на меня, и счастливо улыбается, не надо. Жалобно выдыхаю, я, прошу. Перед вами вовсе не эй, Дельтяр! Шелестящим голосом говорит бабушка, эта девушка, моя внучка Адель, и сердце вашего брата все еще скрыто в ее душе. Я вижу это так же ясно, как звезда на небосклоне.